653. Октябрь, 24. Отношение к окружающим определяется состоянием и настроенностью сознания. И то, и другое находится в пределах контроля воли. Полученное письмо говорит о большом горе очень старого человека, потерявшего жену, близкого друга и сопутника жизни. И все же воля, устремленная на горечь личных переживаний, замкнуло сознание в круг безысходности. Понимание того, что смерти нет, и что встречи в будущем с ней неизбежна, многое бы облегчило. Помогла бы и мысль о том, что каждую минуту где-то умирают люди — отцы, матери, жены, мужья, дети и другие близкие люди. Остроту личного горя можно умерить, устремляя на общее горе людское. Но неизбежный конец каждой встречи и одиночество духа при переходе великих границ. Сколько раз встречались с близкими раньше, в прошлых жизнях, радовались, страдали, умирали и расставали, чтобы встретиться вновь? Стоит ли горевать слишком перед неизбежностью явлений жизни земной, столь краткой, переменчивой, непостоянной и заканчивающейся рушением феноменального мира?